Глава четырнадцатая. Армина. Чувствую себя заново родившейся. Голова, конечно, побаливает, но без парика кажется такой легкой. В шкафу из кое-каких вещей я нахожу лишь халат, ночную сорочку, легинсы и веселенькую розовую маечку, скорее всего, предназначенную для ребенка, нежели для взрослой девушки, хотя по размеру она мне впору. Поверх леггинсов и майки натягиваю халат, который по длине мне почти до самых пяток, и снова думаю, что же делать дальше. Сильно уж погрузиться в раздумье не выходит, потому что кто-то начинает настойчиво тарабанить дверь и нетерпеливо дергать за ручку. «Сейчас!» – тороплюсь впустить нетерпеливого гостя, решив не наглеть в чужом доме. «Элеонора!» «Оу!» – сначала шагает в комнату, а потом отшатывается назад Владлена, явно впечатленный моим преображением. «Элеонора?» «Вообще-то меня зовут Армина». Выдыхаю, краснея от пристального осуждающего взгляда. «Извините, я не хотела, чтобы все зашло так далеко». «Не понимаю, какого фига так себя уродовать-то?» Трогая пальцами мои волосы, шепчет Влади, теперь разглядывая меня не как восьмое чудо света, а скорее как кентервильское привидение. «Это вышло случайно. Элеонора была моей теткой. У меня после ее смерти возникли некоторые трудности, и я не нашла ничего лучше, чем на время занять ее место». «Это просто отрыв башки. Ты такая юная и красивая, и сильная!» Не веря своим глазам, качает головой из стороны в сторону девушка. «Да челюсть, а пол разобьет, когда тебя увидит и понюхает!» Владлена без всякого стеснения подносит прядь волос к своему лицу и вдыхает ее аромат. Затем довольно улыбается, уже не морщив нос и даже не чихнув за все время общения ни разу. «А вот этого не надо. Я не хочу, чтобы меня нюхали. Это неэтично», — убирая волосы на плечо, ощущая неловкость. «Ты среди оборотней Армина». Тут все друг друга нюхают, хотя в этом и практически нет смысла. Из-за проклятия. Девушка вмиг становится грустной и присаживается на постель, опуская голову. Мне жаль, правда. Я не знаю, что произошло в прошлом, но честно хочу помочь, только не знаю как. А еще, вы ведь не съедите меня, когда проклятие будет разрушено. Влади смотрит на меня хмурым взглядом целых пять секунд, практически не моргая, а потом закатывается истеричным смехом, хватаясь за живот. «Ты невероятно смешная, Армина, и безумно милая!» Это не совсем тот ответ, который я рассчитывала услышать. «Мы не едим людей. Эти повадки давно в прошлом». Хотя поговаривают, что некоторые мужчины в порыве страсти могут отхватить кусочек другой от шеи своей сексуальной партнерши. Шепчет, как будто рассказывает строжайшую тайну, и я не совсем понимаю, шутит она или нет. Ну, с другой стороны, я не собираюсь становиться сексуальной партнершей ни у кого из оборотней. Я здесь совершенно по другому поводу и, надеюсь, все получится. Давай я принесу тебе что-то из своих вещей. Халат, конечно, тебе идет, но вряд ли это удобно. Я хотела бы получить свои вещи. Эти балахоны? Может, ты и личка свою снова хочешь изуродовать, а? Если быть до конца честной, то я бы не хотела, чтобы кто-то знал, что я не Элеонора». Дамир сказал, что выяснит про меня всю информацию, поэтому я разоблачилась. Но в образе чокнутой женщины преклонного возраста мне явно комфортнее». «Не выяснит», — задумчиво протягивает Владлены, и я вижу, как хитро прищуриваются ее глаза. «Я люблю брата, но иногда хочется его поколотить. Ему ты не нравишься. Не знаю почему, но его, откровенно говоря, колбасит в твоем присутствии, и он становится невыносимым придурком». От подобных слов неприятно сжимается сердечко, и слезы обиды скапливаются в уголках глаз. «И что делать? У меня две версии на этот счет, но пока я их не стану озвучивать. Скажу лишь то, что с радостью помогу тебе снова замаскироваться под чокнутую тетку». «Почему? Какой тебе прок помогать мне?» Дамир мой старший брат, поверь, мне есть ему за что мстить с самой страшной местью». Снова смеется и довольно хлопает в ладоши, а я не совсем понимаю, что именно она подразумевает под самой страшной местью. Надеюсь, это было не прямое оскорбление и желание обидеть. «Может, я все же не так, кто вам нужен?» «О, нет, ты точно та! Просто мой брат слишком упертый, чтобы так быстро это понять!»